первое 1896 Высочайший выход в Большую церковь, Таманьо в итальянской опере, Двухвековая льгота преображенцев, Григорович читает пикник, Николай II на пиковой даме, В Москве на съезде русских деятелей По техническому и профессиональному образованию. Галерея Третьякова, эскизы Васнецова для Киевского собора Святого Владимира, выставка 80 летия Айвазовского», первый придворный бал при Николае II, выставка Верещагина, бенефис актрисы Жулевой, ходатайствование Академии об учреждении в Риме постоянной комиссии для занятий в Ватиканском архиве, растан, в Малом театре. Смерть Николая Николаевича Страхова. Бал у великого князя Владимира. Финансовая реформа. День рождения Николая II. Торжественный въезд в Москву Николая II. Коронация. Ходынка. Взгляд на несчастье августейших особ. Их Величество в Ильинском. Наговоры разных свиней. Петербург. 2 января 1896. Понедельник, 1 января 96 Я не слыхал в ночь на Новый год, как пробило 12, спал как убитый. Первый поздравил меня мой старый камердинер Андрей Максимыч Степанов, бывший дежурным. Вава, Атя и Ика пришли вместе со всеми шестерыми детьми к моему кофе в столовую, где еще стоит елка. Поехал развозить карточки и где следует расписываться, а в три четверти десятого утра уже были дома. Успел немного позаняться и почитать, а без двадцати минут в одиннадцать часов отправились с Митей в зимний к высочайшему выходу в большую церковь. В первый раз по переделке увидал комнаты за Малахитовой гостиной, окнами на Неву, ставшие теперь жилыми покоями молодой императрицы. Она была в белом с золотом, а царь в лейб-гвардейском егерском мундире. За обедней императрица садилась всего один раз во время причастия. Богослужение длилось несколько более часа. Я стоял перед решеткой между Алексеем и Митей. Владимировичи еще несовершеннолетние и уступают нам место. Примечание. Молодой императрицы. Речь идет о супруге императора Николая II Александре Федоровне. Владимировичи еще несовершеннолетние сыновья великого князя Владимира Алексеевича. Конец примечания. В тронном Георгиевском зале прием дипломатического корпуса продолжался три четверти часа. Потом был семейный завтрак в царской столовой, бывшей Помпеевской, где мы так часто бывали в детстве у Сергея и Павла. Примечание у Сергея и Павла, у великих князей, сыновей Александра II. Конец примечания. Теперь она вся белая, Луи XV, с четырьмя гобеленами, вделанными в стены, бледно-зеленой мебелью и хрустальной люстрой с музыкой, когда-то принадлежавшей Потемкину и взятой из Таврического дворца. Подходили Государственный совет, двор, дамы и свита. Мы с братом заезжали к императрице Марии Федоровне, которой не было на выходе. Я ездил в итальянскую оперу, шел от Верди, «Таманьо бесподобен». Примечание. «Таманьо бесподобен». Итальянский певец, 1850-1905, славился как исполнитель партий в операх Верди. Конец примечания. Среда, третий. Был около двенадцати у государя в Зимнем дворце. Доложить надо было следующее. В начале прошлого месяца преображенец, флигель-адъютант Озеров, командир сводно-гвардейского батальона Предупредил меня, что в течение зимы генерал-адъютант Черевин, которому вверена охрана особо-государя, будет меня просить об отведении в казарме на миллионной помещение для части сводно-гвардейского батальона. Жизнь государя в зимнем требует усиления охраны, которая в прошлое царствование сосредоточивалась в Оничковом дворце. Не обдумав хорошенько, я не отказал Озерову, а, напротив, обнадежил его. В полку известие о предположении поместить в наших казармах людей чужих полков произвело очень неприятное впечатление. Я только тут спохватился, что наше соседство с Зимним дворцом есть двухвековая льгота первого батальона преображенцев, и что этой льготой мы ни с кем не должны делиться. Мне оставалось предупредить Черевина и обо всем передать государю в надежде, что он нас отстоит. Я так и сделал. Петербург, 5 января. Четверг, 4. Был у меня церемониймейстер барон Корф, женатый на сестре нашей Луизы Константиновны, и просил хлопотать о назначении его со временем директором Эрмитажа. Пятница, пятая. Евгения позвала меня к себе на вечер. Дмитрий Васильевич Григорович читал у нее новую повесть «Пикник». Это скорее карикатура, чем сатира, растянута и грубовато. Примечание. Ульденбургская Евгения Максимилиановна, Евгения Эжени, 1845-1925. Жена принца Александра Петровича, урожденная герцогиня Лихтенбергская, княгиня Романовская, председательница Императорского общества поощрения художеств. Григорович Дмитрий Васильевич, 1822-1899, русский писатель, деревня, Антон Горемыко, Гутоперчивый мальчик. Конец примечания. Суббота, шестое. Обрадован манифестом о предстоящей в мае коронации. Уже потребованы наградные списки, представленных кардинам к коронации. Воскресенье седьмое. Поезд немного опоздал прибытием в Москву. Заехал помолиться к Иверской, а оттуда отправился в генерал-губернаторский дом на Тверскую, куда Сергей и Элла перебрались накануне из нескучного. Я застал их в прелестной домовой церкви у обедни. К завтраку явился Николаша, новый генерал-инспектор кавалерии. Он тут делает смотры. В два часа я был в благородном собрании на заключительном общем собрании второго съезда русских деятелей по техническому и профессиональному образованию. Понедельник, восьмое. Я никого не велел принимать, да, впрочем, никто и не приходил. В половине двенадцати пошел гулять, погода теплая. Отправился по Большому Чернышевскому переулку, налево по Большой Никитской, опять налево по Маховой, потом вниз по Тверской, направо и вдоль Неглинного проезда. Тут зашел в железную лавку бывшего фельдфебеля 4 роты Измайловского полка Шумова, видел его и поговорил с ним. Далее пошел к Троицким воротам и вдоль Кремлевской стены, повернул направо, чтобы, сняв шапку, пройти в святые ворота. Спустился к церкви Константина и Елены, зашел в нее помолиться, поднялся у тайницких ворот к дворцу, вышел из Кремля Боровицкими воротами и вернулся домой к завтраку Воздвиженкой, Шереметьевским и Долгоруковским переулками и Тверскую. После завтрака художник Крачковский показывал свои картины. Я купил за 300 рублей розы. Мраморный дворец, 11 января. Вторник, девятое. Днем ездил в картинную галерею Третьякова. Я в первый раз увидал картоны Васнецова, эскизы живописи в Киевском соборе святого Владимира. Они произвели сильнейшее впечатление. Сколько в них мощи, благоговения. Среда, десятая. Вчера вернулся домой, веселый и довольный, чувствуя, что хорошо отдохнул. Был и в полку, и в академии, где в физико-математическом отделении большинством 16 избирательных против трех неизбирательных голосов профессор Анучин избран в ординарные академики по кафедре зоологии для занятий антропологией. Был и в курсах, и на выставке новых картин 80-летнего Айвазовского. Вечером смотрел «Власть тьмы» в Александровском театре. Четверг, 11. Первый большой придворный бал в новое царствование. Приглашений было разослано 3500. Явилось на бал 2500, толпа и давка. Ужин был накрыт на 2400. Остались свободными только 60 приборов. Государь не танцевал, он был валом конногвардейском мундире. Императрица Александра Федоровна в бледно-зеленом с рубинами. Ей представляли множество дам, все ею восхищены. Мраморный, 14 января, пятница, 12. В пятницу был с Порецким на выставке новых картин Верещагина. Он изобразил несколько эпизодов Отечественной войны, Наполеона на Воробьевых горах, французскую конюшню в Успенском соборе, бегство французов из пылающей Москвы и прочее. Встретил на выставке Дмитрия Васильевича Григоровича. Нельзя с ним не согласиться, что большинство картин Верещагина значительно ниже прежних его работ. Есть какая-то небрежность, иногда условность, нечто напоминающее лубочные издания. Бесспорно хороши изображения одной старинной церкви, чуть ли не в Ярославской губернии. Суббота, 13 Жене минуло вчера 31 год. Она у родителей в Альтенбурге. Четыре года с кончины попа. Панихида в крепости. Вторник, 16. Вечером их величество и вся наша семья были в Александринском театре, переполненном зрителями. Шло представление в честь старой почтенной актрисы Жулёвой, праздновавшей пятидесятилетие своей службы на петербургской императорской сцене. Это было очень милое и трогательное торжество. И, я думаю, многие умилялись, подобно мне, видя на нем царя с царицей. Владимир, Алексей, Сергей, Павел, дядя Миша, Алекс и я подарили Жулевой большой ящик с красивым серебряным чайным прибором из серебра. Между прочим, шли две сцены из Дмитрия Самозванца и Василия Шуйского-Островского. Одну из них я прошлую зиму играл у измайловцев. Мою роль исполнял Дальский. По-моему, он сыграл ее далеко не в совершенстве, и все же, глядя на него, я убедился, что мне надо еще много, чтобы быть хорошим актером. Была поставлена пьеса, нарочно сочиненная для юбилея Жулевой. Ее чествовали представители всех театров и многих обществ. Какая-то неизвестная учредила стипендию ее имени. На нее сыпались цветы, венки, адресы и подарки. Милая старушка, видимо, растроганная до глубины души, обратилась к зрителям с прекрасными словами благодарности. Под конец был потребован гимн. Его повторили трижды, покрывая криками «Ура!». Среда, 17. -е. Составленная в Академии комиссия, вызванная запиской нашего министра-резидента при Папе Извольского, поставила ходатайствовать об учреждении в Риме постоянной комиссии для занятий в Ватиканском архиве и исследований в области классической археологии и восточной археологии. Видел в Малом театре принцессу Грезу. Очень недурной спектакль новой французской пьесы молодого автора Ростана. Это замечательно поэтическое сочинение, написанное с большим одушевлением и вкусом. Я глубоко наслаждался. Играли, в общем, недурно, но можно бы получше знать роли и правильнее читать стихи. Петербург, утром 23 третьего, Понедельник, 22 второе. Я не заметил, как прошло время в разговорах с императрицей Марией Федоровной, и о чем только мы не говорили. И о нынешних временах, но больше о прошедших, в особенности о 80-м годе, о той поре, когда после кончины императрицы Марии Александры государь женился на княжне Долгорукой. Я думаю, в жизни Минни это было самое мучительное время. Примечание. С императрицей Марии Федоровной. Речь идет о вдове Александра III, Марии Федоровне и ее переживаниях в связи с романом, а потом женитьбой Александра II на княжне Долгорукой. Конец примечания. Мраморный, 26 января. Четверг, 25 Вчера утром камердинер Андрей Максимович сказал мне, что в газетах объявлено о смерти Николая Николаевича Страхова. Вот и еще одного из моих милых старичков не стало. На дневную панихиду не попал, был у меня прием. Ездили с женой на акварельную выставку, жена купила маленькую вещь Писемского, а я — сирень Крыжицкого. Мы показали вице-президенту Академии художеств графу Ивану Ивановичу Толстому портрет Рубинштейна, нарисованный юношей-самоучкой, и просили принять в нем участие. Константин Яковлевич Грот продолжает присылать мне корректуры переписки своего отца с Плетневым, которая войдет во второй том сочинений покойного Якова Карловича. В этих корректурах, отмечены синим карандашом, места особенно интересные, а красным — те, где упоминаются имена кого-нибудь из нашего семейства. Был на вечерней панихиде у Страхова. Жил он в пятом этаже у торгового моста, в бедной квартирке, как живой он лежал в серебряном гробу. Из знакомых я там видел только Аполлона Николаевича Майкова. Пятница 26. -е. Ездил в парадной форме генерал-фельдмаршалу Гурко. Примечание: Гурко и В. 1828-1901. Генерал-фельдмаршал В Русско-Турецкую войну 1877-78 годов во главе передового отряда совершил поход в Забалканье. Командовал отрядом гвардии под Плевной, занял Софию и разбил турок под Филипполем. В 1883-1994 годах генерал-губернатор Привислинского края. Конец примечания. Меня приняла его жена, рожденная графиня Салиас. Вскоре вышел и он сам. Его вызвали в Петербург обсудить вопрос об устройстве десанта, имея в виду Босфор и Дарданеллы. Гурко постарел и плохо владеет ногой. Суббота, 27 -е. В полк дали 18 новобранцев. Из них довольно много Тобольской губернии и один Акмолинской области. Впервые, благодаря сибирской железной дороге, прибывают в гвардию люди из тех стран. Пешком по морской отправился домой. Неподалеку от арки перегоняют меня парные сани, а в них измайловский офицер. Я удивился, кто это из измайловцев завел себе такой нарядный экипаж, а офицер повернул голову и пристально на меня смотрит. Вдруг я узнал государя и поспешил встать во фронт, а сани уже далеко умчались. Государь по очереди носит гвардейские мундиры. Воскресенье, 28 -е. Как интересны письма Марии Федоровны к Нелидовой. Из них совершенно ясно, что между последней и Павлом Первым никогда ничего не было, кроме самой законной дружбы. Понедельник, 29 -е. У меня был Аполлон Николаевич Майков. Он по моей просьбе достал для меня мои письма и записки к покойному Страхову. Он принес также новое стихотворение гекзаметром «Памяти покойного государя». Примечание. «Памяти покойного государя» Александра Третьего. Конец примечания. Среда, 31 января. В письмах Эдиты Федоровны Раден поражает трезвый и верный взгляд на текущие события. До 1 марта 1881 года она осуждает ложно-либеральные меры, принимаемые графом Ларис Меликовым. а в начале мая того же года приветствуют решение нового государя усилить принцип неразделенного самодержавия. Не так трудно судить правильно по прошествии некоторого времени, но видеть качества и недостатки современности дано только возвышенным умам. Примечание. Ларис Меликов, М.Т., 1825-88. Граф, государственный деятель, в 1880-81 годах, министр внутренних дел, сочетал репрессии против революционеров с уступками либералам. Конец примечания. Пятница, второе. У Владимира и Минхен был бал, на который дам просили съезжаться в обыкновенных бальных платьях, но со старомодными прическами. Мы с женой смотрели с хор. Большинство дам приехало с напудренными волосами. Лучше всех была императрица Мария Федоровна в ярко-розовом бархатном платье с таким же беретом. Она походила точь-в-точь точь на портрет моей бабушки-императрицы. Примечание. Моей бабушки-императрицы. Александры Федоровны, жены императора Николая Первого. Конец примечания. Суббота, 10 февраля. Около часа дня я был в зимнем дворце, думал увидеть государя до завтрака, но оказалось, что сели завтракать в половине первого. Ники принял меня в своей библиотеке, выйдя из-за стола. Говорили про брошюру Семенова, имеется в виду книга сенатора Н. Н.П. Семенова «Освобождение крестьян в царствование Александра II». об общине и неотчуждаемости крестьянских земель и о записке Витте, касающейся того же предмета. Ники разделяет эти два мнения и, следовательно, не разделяет взглядов Владимира и его единомышленников. Он сказал мне, что Владимир, вероятно, в силу полученного им воспитания, смотрит на эти вопросы с западной точки зрения. Примечание. Владимир. Великий князь Владимир Александрович, сын Александра II. Конец примечания. Вторник, третье. Прием. Был, между прочим, старик Богданович. Он заказал в коронации акварель, изображающую государя и императрицу в коронационном облачении под иконой Владимирской Божьей Матери. Она, то есть это акварель, будет отпечатана в сотнях тысяч экземпляров для раздачи народу. По просьбе Богдановича я послал эту акварель Нике, прося не трудиться писать, если не будет никаких замечаний. Государь возвратил мне ее без письма, значит, акварель одобрена. Вторник, 20. -е. Вечером у Сольского комитет финансов. Мне не только не было скучно, но, напротив, я даже увлекался и сам говорил. рассматривался вопрос об увеличении в Государственном банке золотого фонда и о выпуске государственной 4-процентной ренты с целью впоследствии перейти к размену кредитных билетов на золото и при том так, что монетной единицей будет уже не серебряный рубль, а рубль кредитный. Это чрезвычайно крупная мера. Среда, 6 марта. Что за благодать осенила меня в эти три дня? Благодаря тому, что нельзя было выходить из дому, я успел сделать то, что не удается и в целую неделю. Не будь этой благословенной простуды, когда бы я успел покончить с длиннейшими записками Голубова и Мансурова по вопросу о монетной реформе. Держась правила спешить покончить с наименее приятным делом, я, не откладывая, засел за эти записки и одолел их. Вторая меня сильно смутила. Я даже ночью об ней думал, заснул под тяжелым впечатлением вызванных ею сомнений, просыпался и сегодня встал, все об ней раздумывая. А ну как Мансуров прав. Что если действительно слова манифеста Екатерины II, где она из-за себя, и из за своих преемников ручается, что ассигнация всегда могут быть разменены на золото или серебро, и теперь должны бы оставаться в силе? Что если мы в Комитете финансов, околдованные умным и ловким Витте, потворствуем реформе, которую правительство обманывает народ? Жена и Илья Александрович советуют мне просить государя об освобождении от обязанностей члена Комитета финансов. Витте хочет меня видеть. Он невольно идет еще навстречу. Я сам хотел с ним переговорить и жду его завтра.